Глава десятая. «Андрей Михайлович...» Знакомый голос прорвался сквозь пелену темноты, окружавшей меня. Эта темнота не была страшной, в ней не чувствовалось безнадёжности. Словно я лежу возле камина, накрытый тёплым пледом, и темнота убаюкивает меня, призывая отдохнуть, понежиться чуть подольше в этом коконе. «Андрей Михайлович, вы меня слышите?» «Ноже, очнитесь, я не вижу никаких причин, чтобы вы и дальше изображали из себя нежную барышню в слишком тесном корсете». «Какой же у Волкова противный голос, кто бы знал?» Я приоткрыл один глаз, и в него сразу же направили пучок ослепляющего света. «Что вы делаете, Никита Евгеньевич?» — спросил я и сел, открывая второй глаз. «Пытаюсь понять, зачем люди всё время врут», — задумчиво проговорил Волков, убирая фонарик. «Особенно меня волнует, почему мне врут мои пациенты». «О чем вы говорите, я не совсем понимаю». Голова кружилась даже сидя, так что вставать я пока не рисковал. «Я говорю о том, что убил почти час, чтобы найти у вас какие-нибудь физические повреждения». Волков сунул мне под нос склянку с тошнотворным на вид зельем. «Выпейте». «Что это?» Я взял склянку, понюхал и отвернулся. Пахло то, что было туда налито, примерно так же, как выглядело. «Восстанавливающее зелье, Андрей Михайлович», — ответил мне Волков. «Ваши энергетические каналы резко расширились, поэтому вы лишились чувств. Но сейчас уже всё нормально. Осталось только убрать некоторые побочные эффекты такой резкой перестройки». Я скептически посмотрел на зеленоватую жижу и поморщился. Что произошло? Почему эти проклятые каналы снова решили жить своей жизнью? «Я ведь вроде бы научился уже контролировать спонтанные выбросы, или, как называется, то, что творит мой дар. Может быть, всё дело в том, что я слишком далеко от жил, и сейчас нахожусь, и доступная мне энергия не слишком для меня подходит? Чёрт его знает, на самом деле. Приеду домой, у Аполлонова поинтересуюсь». Ещё раз посмотрев на склянку, я зажмурился и залпом выпил зелье. Головокружение практически сразу начало проходить, это было на самом деле хорошо. Протянув пустую посудину Волкову, я открыл былород, чтобы поблагодарить целителя, но он не дал мне сказать ни слова. Аккуратно вернув склянку в свой саквояж, Никита Евгеньевич резко повернулся ко мне и процедил. «Почему вы не сказали мне, что являетесь магом? Я как последний идиот пытался найти повреждение головы или что-то в этом роде, но кроме мелких порезов, оставленных осколками, ничего не находилось». Я начал ощущать собственную неполноценность, потому что даже удар, настигший вас из-за слишком большого потрясения, почему-то не находился. И когда я уже хотел предаться отчаянию, кто-то сверху надоумил меня проверить вас, Андрей Михайлович, на магическое истощение. Мне говорили, что у меня не может быть истощения. Перебил я его, наклонив голову к одному плечу, потом к другому. Посмотрел на Волкова, и мне почему-то расхотелось вставать. Никому хуже не будет, если я ещё немного полежу. «А я его и не нашёл. Энергии, текущей по каналам, вполне достаточно. Но я увидел небольшие зазоры, из чего сделал вывод, что энергии всё-таки не хватало, но это могло произойти только в одном случае, если каналы внезапно резко расширились. Волков уже не сдерживал себя. Ещё немного и начнёт слюной брызгать. «Никита Евгеньевич, говорите, пожалуйста, потише», — шикнул я на него. «Я сам пока не разобрался со своими каналами, так что знать о них посторонним не обязательно». «Наличие дара сложно сохранить в тайне, Андрей Михайлович», покачал головой Волков. «К тому же одарённый человек всегда стоит на полступени выше неодарённого». «Ой, вот только не надо про это», я поморщился. «В конце концов, посмотрите на этого придурка Веснина, из-за которого на меня люстра упала». «Туше», Волков развёл руками. «К сожалению, тут мне вам возразить нечего. Многие носители дара относятся к нему как к должному, не развиваясь и не так уж часто к нему обращаясь». Он замолчал на секунду, потом продолжил. «Если вы так хотите, то я ничего не скажу, но, повторяюсь, скрывать это сложно. Хотя вам как-то удалось», — добавил он задумчиво. Потом тряхнул головой и закрыл свой саквояж. «Ну что же, прошу меня извинить, но существуют более нуждающиеся в моих услугах пациенты». «А вы, Андрей Михайлович, всё ещё просто неприлично здоровы». Он подхватился к вояж и направился к двери, но я его остановил. «Никита Евгеньевич, а где ваша Наденька? Как-то странно видеть вас без неё». «Надя не безуспешно сдерживает желающих навестить вас», — хмыкнул Волков. «И уверяю, ей это даётся с трудом. Правда, я ожидал увидеть больше девиц. Ну да ладно, можно это списать на то, что вы успели представиться немногим». Да я вообще не успел ни одной девице представиться, буркнул я и попросил: "Никита Евгеньевич, позовите, пожалуйста, моего помощника, пока Беркутов не набежали. Мне ему нужно пару распоряжений отдать, прежде чем покинуть эту комнату". "Хорошо", Волков пожал плечами и открыл дверь. Тем более, что ваш помощник как раз за дверью стоит. "Да, скажите остальным, что я при смерти и Свиридов мне нужен, чтобы завещание составить", крикнул я целителю вслед, но он, кажется, меня не услышал. Дверь не успела закрыться, когда в комнату вошёл свиридов. Он осторожно подошёл к постели, в которой я сидел и с тревогой посмотрел на меня. «Как вы, Андрей Михайлович?» – спросил он, тихо заглядывая мне в глаза. «Бывало и хуже», – признался я, потирая шею, и начиная разглядывать комнату, в которую меня принесли. Довольно просторная, кстати. Кроме кровати, здесь вполне умещались шкаф, стол со стульями и пара небольших диванчиков возле стен. «Вон та дверь, наверное, вела в ванную комнату. Что сказать, о гостях Беркутова вполне заботились». «Вы хотели меня видеть, Андрей Михайлович?» всё так же тихо спросил Свиридов. «Да, Коля». Я перестал осматриваться по сторонам и перевёл взгляд на него. «Гости после происшествия разъехались?» «Что вы, конечно, нет. Николай, видя, что со мной действительно всё нормально, улыбнулся. Люстру убрали, осколки смели, пол протёрли». И все гости, вышедшие в этот момент, в сад вернулись. Бал как раз в полном разгаре. Это же так интересно на самом деле. Обычно на таких балах мало что происходит. «Да, Громов, ты сегодня здорово повеселила гостей и хозяев. Гонорар, что ли, у Беркутовых затребовать как главному клоуну? Как думаешь?» Последний вопрос я задал внимательно слушавшему меня свиридову «Не дадут», — уверенно ответил он. Но вы вполне можете поставить на того неудачника, которого Ксения Сергеевна сегодня точно прибьёт, и заработать много денег. После такого удача точно должна быть на вашей стороне. «А что, кто-то ещё пострадал?» Я приподнял бровь, удивлённо глядя на Николая. «Аркадий Веснин», — философски вздохнул свиридов Её сиятельство Ксения Сергеевна его своей тростью несколько раз ударила но он сознание не терял, поэтому ему целителя не вызывали. «Мне вдовствующая графиня нравится всё больше и больше», — я ухмыльнулся. «Ладно, это лирика. Найди Доскова и скажи ему, что послезавтра я приеду. Пусть приготовит то, что я просил. Да, предупреди. Если его не будет дома, то я подожду и буду ждать, сколько придётся. Потому что второй раз ради него я в Дубровск не поеду». Эм...» протянул свиридов как всё это сказать помягче?» «Не надо мягче. Досков тебя не поймёт». Точнее, поймёт неправильно, мне действительно придётся ждать его до посинения». Я покачал головой и прислушался к ощущениям. «Не кружится. Волков действительно знает своё дело. Когда поговоришь с ним, найди Гришу, и будьте готовы уезжать. Что-то я навеселился уже по самое не могу». «Хорошо, я всё сделаю, Андрей Михайлович». Николай вышел из спальни. Этого момента словно ждала вдовствующая графиня, чтобы войти. Она прикрыла дверь, шикнув на кого-то, и подошла к кровати, держа трость под мышкой. Оглядевшись, она сделала замысловатый жест рукой, и стоящая возле стены кресла подъехала к ней. «Здорово. Надо научиться такому заклинанию, как только я пойму, что произошло с моими каналами». Присмотревшись, я увидел затухающий шлейф голубоватых искр. «Так, это что-то с использованием воздуха, если не ошибаюсь». Графиня тем временем опустилась в кресло и чуть подалась вперёд, опершись на трость двумя руками. «В моём возрасте можно найти множество преимуществ, в том числе и то, что я могу врываться в спальник молодым мужчинам, не подвергая опасности нашей репутации», — задумчиво произнесла она, разглядывая меня. «Волков сказал, что люстра тебя не поранила и что ты просто получил откат от использования артефакта, не предназначенного для неодарённых. Так бывает, чего уж там». «Да, можно и так сказать». Я принялся рассматривать свои ногти. Почему я так сильно не хочу, чтобы кто-то узнал о моём даре? Всё ещё отрицаю его наличие. «И кто тебе продал такой артефакт, который сумел вывести меня из зоны поражения? Это же что-то из разряда перемещения на видимое расстояние было с проколом пространства». Графиня прищурилась. «Все артефакты, недоставшиеся мне с блуждающим замком, я приобретаю у Самсонова Ивана Никифоровича», ответил я и улыбнулся. Графиня задумалась. «Ваня, оказывается, умудрился придумать нечто принципиально новое. Надо к нему заехать, может быть, тоже что-нибудь приобрету. Ты готов возвращаться на бал?» От неожиданности вопроса я пару раз моргнул, не зная, что ответить. но что ты так смотришь, словно я тебя о чем-то неприличном попросила? Мне с трудом удалось отогнать отсюда желающих посмотреть на тебя». «Нужно хотя бы появиться и показать всем желающим, что с тобой всё в порядке». Чтобы те, кто ставил на то, что Громов выжил и даже остался без царапины, сорвали куш. Я снова начал рассматривать ногти. «Только если сейчас мне вернут Сверидова, я попрошу поставить на такой вот результат». «Не получится, все знают, что он работает на тебя», — философски заметила графиня. «Ну что же, не прокатило». Пробормотал я и посмотрел на неё. «Ксения Сергеевна, зачем мне возвращаться в это чудное место, где все друг друга ненавидят?» «Не преувеличивай», — она наклонилась и похлопала меня по руке. «Вот мы, например, вовсе не ненавидим друг друга». «Мы просто плохо друг друга знаем», — я ухмыльнулся. «Вообще-то я приехал сюда в надежде познакомиться с подходящей девушкой. Если вы окажете мне в этом содействие...» «Так, хватит», — она подняла руку. «Я тебя поняла». «Вот что. Я подготовлю список девушек, с которыми можно знакомиться без опасения нарваться на те или иные неприятности. Поиграем в древние смотрины. Ты, я и портреты девиц. Я расскажу про каждую и про семью, что немаловажно. И да, в таком случае тебе не стоит возвращаться в зал, а новость о твоем выздоровлении я так уж и быть донесу до собравшихся. «А может быть, я как-нибудь сам?» — спросил я, прикидывая, как будет лучше. «Ну что ты, Андрюша, вам молодым нельзя давать выбора, вы такое на выбираете. Вон на Наталью посмотри». И она снова похлопала меня по запястью. «Да, насчёт Натальи. Она пока у меня поживёт. В моём доме никто глупости не имеет права совершать, кроме меня самой». «Это лучшее, что я услышал за сегодня», — совершенно искренне произнёс я, приложив руки к сердцу. «Не обольщайся». Графиня вздохнула и поднялась из кресла. «Природа проклятия, наложенного на мою правнучку и Сашку, такова, что они должны иногда видеться, иначе всё станет совсем плохо. Ты же приглашаешь навестить тебя в блуждающем замке? Ни разу там не была. Надо воспользоваться моментом, пока мы друг друга плохо знаем и не ненавидим». что же Марк запрещал вам навещать Наталью?» — спросил я и тут же прикусил язык. «Посмотрел бы я на Марка, пытающегося что-то запретить Ксении Сергеевне». Это был дурацкий вопрос, я задал его, не подумав. Быстро проговорил я, вставая с кровати. Ноги в носках утонули в пушистом ковре, и я принялся взглядом разыскивать свои туфли. «Я поняла», — Ксения Сергеевна направилась к двери. «Можешь выходить, не опасаясь, всё равно в коридорах никого нет. Борис тебя проводит, наверное, ты всё-таки прав. После обморока не дело с девчонками знакомиться. Ещё кто-нибудь воспользуется моментом». «С этими барышнями надо ухо востро держать, особенно с их мамашами». «Да, Андрей, через неделю мы приедем, я привезу правнуков. Костя уже всем разболтал, что ты согласился его в ученики взять». «Буду ждать с нетерпением», — ответил я, когда она замолчала, открывая дверь. «Не слышу в голосе энтузиазма», — графиня хмыкнула. «Я приеду с обещанными портретиками, так что готовься». Она вышла... А я принялся более интенсивно искать туфли. Нужно побыстрее отсюда убираться, пока кого-нибудь снова не принесло. У меня есть целая неделя, чтобы начать распутывать дело Бергера и хотя бы попытаться разобраться с этим проклятием, пока на меня не просто люстра, а часть дома не упала. Боюсь, в этом случае даже мой своенравный дар мне помочь будет не в состоянии». Бергер переступил с ноги на ногу и сложил руки на груди. Они уже почти час сидели на этом складе, ожидая, когда за гречкой пожалует неуловимый воришка. Замок уже давно погрузился в сон. Только Надя не спала, ждала, когда он к ней вернётся. Она всегда его ждала, хоть Сергей не раз говорил ей, чтобы она этого не делала, и ложилась спать. Ему это определённо очень нравилось. Бергер покачал головой и улыбнулся. В его жизни так много изменилось после того, как Громов зашёл к нему домой Просто потому, что искал какого-нибудь частного детектива, а его дом стоял у него на пути. А ведь прошло с того времени всего-то три неполных месяца. Ну что, пойдём спать. С пола поднялся совершенно неслышно Дерешев и подошёл к Сергею. Похоже, хранитель спугнул эту тварь так, что она больше сегодня не рискнула вернуться. Да, похоже на то. Бергер потянулся, разгоняя застоявшуюся от долгого стояния кровь. «Но что, завтра попробуем повторить?» Он резко замолчал и услышался. Дерешев, в свою очередь, замер, услышав лёгкий шорох. На стене у самого пола промелькнула тень, и Сергей, стоявший ближе к воришке, сделал молниеносное движение, почти падая на пол и хватая вора. «Ты прав, это мышь», — сказал Бергер, выпрямляясь и поднимая за хвост извивающееся тельце. «Откуда в блуждающем замке мышь? К тому же она совершенно не пахнет». Он втянул носом воздух, но мышь не имела характерного запаха. Она пахла чем-то цветочным. Дверь распахнулась, и на пороге возникла фигура в белом. Дерешев отпрянул от неожиданности, но практически сразу произошло узнавание, и он чуть не сплюнул. «Валериан Васильевич, вы в курсе, что в замке завелись мыши?» — спросил он, злобно кивая на Бергера, в руках которого продолжал извиваться пойманный вор. «О, вы нашли Гектора!» всплеснул руками Валерьян. Бергер же в этот момент с изумлением рассматривал его длинную белую ночную сорочку, из-под которой виднелись голые ноги. «Я уже и не знал, где ещё его можно поискать. Представляете, этот негодник каким-то образом умудрился открыть клетку и сбежал. Мне что-то не спалось, и я, обнаружив пропажу, тут же пошёл его искать. А то мало ли, Андрей Михайлович вернётся пораньше, а тут мышь. Он не слишком мышей любит, знаете ли». И Дворецкий замолчал, вспоминая, с какими воплями Громов бегал почти голый по спальне, когда Савелий притащил ему Гектора. Где сам хранитель его поймал, до сих пор оставалось загадкой. «Громов боится мышей?» Бергер поднял Гектора за хвост повыше, после чего бросил в подставленные руки Валерьяна. «Я не говорил, что он их боится», — Чопорно ответил Дворецкий. «Андрей Михайлович их недолюбливает». «Спасибо ещё раз, что нашли его. Я сделаю замок на клетке покрепче, чтобы он больше не сбегал». «Почему он так странно пахнет?» спросил деришев, закусив костяшку указательного пальца, чтобы не заржать. «Так я его каждый вечер купаю с цветочным мылом», невозмутимо пояснил Валерьян. Хранителя начал беспокоить запах, он нервничал. А когда я начал мыть Гектора, его беспокойство прошло. Тем более, что самому Гектору нравится купаться». «Обалдеть!» Дерешев и Бергер переглянулись и всё-таки расхохотались. Дерешев вытер выступившие на глазах слёзы. «Ладно, пойдёмте спать. Завтра решим, что делать». Спустя пять минут после того, как оборотни и Валерьян с Гектором ушли, на склад проскользнул Савелий. Кот сел посреди склада и поскрёб за ухом. Здесь что-то явно произошло, но он этого не застал, потому что задремал на любимом диване. Придётся Андрея дожидаться, чтобы у Олега выпытать, что он здесь с Бергером делал. Но не Валерьяна же они за кражей гречки поймали на самом-то деле. Приняв решение, Савелий побежал на диван в холле, чтобы не пропустить появление Громова. Он-то ему всё расскажет, что без него в замке творится.